Глава третья. До полудня, три часа тридцать пять минут. Это всего лишь отсрочка. Совершенно очевидно, что Платон раздобудет необходимый приказ. Стену кабинета Ренинкамфа проломит каменным лбом, но получит документ. — Нам никак нельзя сплоховать! — нервно шептала Лиза, сидя с Авророй на заднем сидении прелестного электромобильщика. который ввёз ещё и к на школьный и подром. Это учебное заведение радикально отличалось от той тесной школы, в которой преподавал историю Лизин дедушка. С тем же успехом можно было бы сравнить футуристический музей Гуггенхайма в Бильбао и рукописную стенгазету поэты нашего двора, вывешенную в районной библиотеке. Гимназия была настолько шикарной, что Сперва Лиза долго не могла поверить, что все школы в нынешней Российской империи выглядят примерно так же. А потом стала тихо радоваться, что приехала сюда в нарядной официальной форме. Мешковатый спортивный костюмчик, при всех своих преимуществах, был бы здесь слегка неуместен, не говоря уже о пижаме, в которой она сегодня явилась на службу. Белый китель и брюки Делали её похожей то ли на Шэрон Стоун в старом фильме Вспомнить всё, то ли на капитана трансатлантического круизного лайнера. Белая же лохматая шапка неплохо оттеняла медные волосы и румяное от мороза лицо. Впервые за много лет Лиза почувствовала себя привлекательной. Скорее бы Игорь увидел её такой. Она произведёт во истину парацетамольный фурор в их семнадцатикомнатной коммунальной квартире. Территория гимназии была сравнима с территорией не самого бедного гольф-клуба. Так что и без гольф-каров тут было не обойтись. От корпуса к корпусу курсировали беспилотные бусики, забавные транспортные средства с нарисованными на капоте глазками. Напомнив Шмелизе старый мультик "Паровозик из Ромашково". Кстати, такие бусики и во многих наших тюрьмах есть, усмехнулась Аврора. Вот тут-то Лиза и принялась причитать. Вот тут-то Лиза и принялась причитать, что им любой ценой нужно сегодня подняться на первую строчку рейтинга. Да ладно тебе, Аврора шмыгнула, покрасневшая на ветру картошкой. которая по каким-то неведомым причинам вообразила себя человеческим носом. Ну провалим мы твою телепортацию. Ну застрянешь ты в нашем мире. Ну отдаст тебя Платон под суд. Ну посидишь немного в заключении. Ну и что? Сериалы посмотришь, всякий мастряшняк типа пляжных амазонок. Это твой уровень. На бусиках от души накатаешься. Современную ветеринарию изучишь онлайн. Котяра рядом кормят примерно как в Амелле. Это тоже твой уровень. Чего тебе ещё надо? Круто время проведёшь. А если верить Филиппу Петровичу, так до чюрмы вообще дело не дойдёт. Шеф и правда, как только ищейки вышли из здания канцелярии, вы спросил у Лизы все подробности её общения с Платоном. А затем немного подумал и постановил: нужно сдаться на милость имперского суда, к перспективе возможного лизино возоточения. Он отнёсся на редкость легкомысленно. Филипп Петрович наивно верил, что справедливость восторжествует, и судья сразу же поймёт, что у Лизы не было ничего дурного на уме. Ощутилось она в этой реальности по ошибке, Ничем, кроме ветеринарии, здесь заниматься не собираются. И вообще, в её лице на Российскую империю и весь мир в целом свалился настоящий новогодний подарок. Однако жизненный опыт и здравый смысл подсказывали Лизе, что в суд любого мира лучше не попадать в принципе, даже в качестве свидетеля, и уж тем более в качестве обвиняемого. Возьмём, допустим, моего дедушку, думала она в вагоне вакуумного трамвая, поглядывая на Филиппа Петровича, похожего на её деда, как две капли воды. Однажды дедушка неожиданно нежданно оказался под следствием. На него поддали в суд родители пятиклассника Димы Уличайки, который получил травму на уроке. Дело было так: Дурацкий мальчишка затеял классическую диверсию под названием Кнопки на учительском стуле. Сперва всё шло по плану. Димуля подкрался к цели, пока дедушка писал на доске тему урока: Нападение вандалов на Западную Римскую империю. И начал торопливо выкладывать кнопками на сиденье неприличное слово для максимального эффекта. Однако, поскольку юный Затеник особой ловкостью не отличался, да и к тому же сомневался, как правильно пишется то самое неприличное слово, то в процессе осуществления диверсии Димуля исколол себе кнопками все пальцы. В итоге, вместо проведения урока дедушке пришлось проводить Димулю в медпункт. Родители пятиклассника были очень недовольны. когда сыночек заявился домой весь обмотанный пластырями, как жертва нападения древних вандалов. Папа пострадавшего работал в прокуратуре, так что суд за пару минут приговорил деда к штрафу в 100 тысяч рублей за незаконное хранение холодного оружия в кабинете истории. Лизе пришлось взять кредит, чтобы помочь деду с выплатой штрафа. Словом, Лиза была убеждена, что на скамье подсудимых ее наверняка ждут кнопки остриями вверх. И никакое красноречие Филиппа Петровича не могло поколебать эту уверенность. Сейчас шеф сидел на переднем сиденье бусика вместе с богатырем Иваном, хозяином единорога. Ивану было не больше двадцати пяти. Он говорил густым басом и сразу дал понять, что он был виноват. Что молодость ничуть не мешает ему смотреть на мир через чёрное стекло. Суровости Ивана хватило бы лишь вой на целый хирд, то есть отряд викингов, включавший в себя младших сыновей правителей, беднейших норманнов, любителей приключений и воинов в поисках наживы. При этом любой викинг мог бы позавидовать всепоглощающему стремлению Ивана найти и наказать обидчика единорога. Впрочем, до конца оставалось неясным, действительно ли такой обидчик имеется в наличии, либо Фоня просто приболел. Не волнуйтесь, сударь. С нами высококлассный ветеринар. Сейчас Елизавет Андреевна во всём разберётся, утешал мрачного генетика Филипп Петрович. Лучше бы вы с собой Карла привезли, буркнул Иван. В прошлый раз именно он спас Афонию. Выяснилось, что седьмое отделение не впервые расследует дело, связанное с этим единорогом. Пока бусик катился по расчищенной от снега дорожке, Филипп Петрович вкратце рассказал Лизе, как около года назад ещё ик вызвали на реалити-шоу Воздушный замок. Афоня, не успев родиться, тут же куда-то пропал. И версии происшествия выдвигали самые разные, вплоть до самых диких, с упоминанием гномов и огненных колесниц. Всё же единорог существо мифическое. Даже если он выведен в пробирке и родителями его являются обыкновенная белая лошадь и еванский носорог. В конце концов, Карл, предшественник Лизы на посту ветеринара Семёрки, случайно нашёл афоню вовсе не у гномов а в нижнем ящике комода левинсона креативный директор самолично украл единорога чтобы подогреть интерес к своему шоу и всё это время паил чудо-животное отличным немецким латте представляете сударня оказалось что афоня очень любит кофе с молоком восторженно завершил историю филип петрович Ну разве это не чудо? Лиза не успела ответить, поскольку они уже подъехали к школьному и подростному, который представлял собой впечатляющий стеклянный параллелепипед, похожий одновременно на советский бассейн, футбольный стадион в Дюссельдорфе и хрустальную маслёнку гигантских размеров. Стены маслёнки, подсвеченные диодами, Переливались фирменными цветами гимназии голубым и синим. Вокруг и подромы светили слетающие телекамеры и дроны полицейского видеонаблюдения. А на самом краю стеклянной крыши сидел насмерть перепуганный голубь, вероятно, лесенсоотечественник, поскольку других птиц в альтернативном Петербурге вроде бы не водилось. Лиза помахала ему рукой, Мельком подумав, что надо бы голубю тоже как-то помочь, только пока не ясно, как. Внутри параллели Пипеда было шумно, тепло и пахло лошадьми. Первое, что услышали ищейки, зайдя в здание, — непринужденный треп ангела Головастикова. — Добрый день, добрый день, добрый день, мои милые друзьяшки! мы ведём наш прямой эфир с и подромы столичной школы номер э 711. Ах, нет, пардон. Мне подсказывают 701. Да. Так вот, я уже говорил. Сёмочная бригада всемогущего во главе с вашим лучшим другом Ангелом Головастиковым находится на подроме 711-й тфу. 701-й школы Санкт-Петербурга, где Как известно, учились многие из знаменитостей. Ни одного из них я прямо сейчас вспомнить не могу, но знаю, что они все жутко знаменитые. Да, так вот. Через полтора часа на манеже появится она, наше любимое величество Екатерина Николаевна. Вовсе и своей красе верхомна. Нет, мои наивные друзьяшки. Не на своём гнедом жеребце Кирине, которого я, честно говоря, немного побаиваюсь. Ну до чего здоровенная лошадина! Ух! Государь не сделает торжественный круг верхом на национальном достоянии империи, белом единороге Афоне? Почему не на Кирине? А он сейчас работает талисманом на ипподроме в царском селе. В центральной арене недели Петербургский скачек 2020. Ну и слава богу, скажу я вам, чем дальше от этой коняшки, тем спокойнее. А фоньё, по моему разумению, должен быть помельче кирена. Почему императрица выбрала единорога? Ещё один глупенький вопрос, мои милые друзья. Сами подумайте, ну на ком же ещё ей горцевать по манежу? как ни на единственного в мире единорога, символизирующим победу науки над мифологией. А теперь перейдём к гораздо более волнительным и важным моментам сегодняшних школьных лошадиных бегов. Э, пардон, скачек. Итак, что наденет её величество? Какой наряд выберет Екатерина Николаевна для проезда по этой миленькой площадке? усыпанная лепестками роз делайте ваши ставки господа лично я ваш лучший друг ангел головастиков готов поставить свою резиновую курицу камиллу на то что государюня как всегда предпочтёт джинсы и свою неизменную серую толстовку которая откровенно говоря уже изрядно навязла в зубах Голос Ангела доносился из экрана, установленного в холле крытого и подрома. На монитор транслировалась картинка с манежа, занимавшего 3/4 всего здания. От кадра захватывало дух. Небольшая уютная арена действительно была усыпана лепестками голубых и синих роз. И где только такие взяли, завистливо подумала Лиза. Трибуны для зрителей располагались в нескольких местах над манежем. Они выглядели как длинные многоярусные балкончики. Самих зрителей на них пока не было. По пустой арене бродил ангел в пурпурных штанах и кофте лазурного оттенка. Пенал лепестки и на всю страну рассуждал о том, что императрица с ним шало бы выстречь чёлку, а то лоб у неё слишком высокий. Коки у всех романовых. Лиза была бы совсем не прочь послушать винцомостные сплетни, однако Иван увлёк ещё и к конюшне, располагавшейся по трибунами. К такой конюшне Лизе и сама бы не отказалась получить стоило для постоянного проживания. Повсюду хрустальные люстры, изящные бамбуковые перегородки, чудный запах свежего сена и стерильная чистота. Очевидно, Идеальное санитарное состояние поддерживалось силами гимназистов. Возле каждой лошади возилась по несколько школьников разного возраста, вооружённых щётками, тряпками, вёдрами и атласными ленточками, синими и голубыми, которые вплетались в гриву подопечных коняшек. К ищейкам подошли директор школы Инакентий Фёдорович Анинский, давний знакомый Филиппа Петровича и старший учитель по конному спорту. Оба на нервах из-за возможного срыва торжественного мероприятия высочайшего уровня. Агенты успокоили их, как смогли, после чего учитель убежал обратно к гимназистам, а директор Анинский увязался за Филиппом Петровичем на правах старого друга и ответственного за происходящее на школьном манеже. Единорога Лиза заметила не сразу. Вокруг Афони столпились его приёмные родители, студенты факультета авангардной генетики Томского государственного университета в белых халатах. "Раз, зайдись", вежливо скомандовал Иван. Халаты расступились, и перед ищейками открылось беспреувеличение прекрасное зрелище. Молочно-белый жеребец с самым настоящим рогом на лбу. Не витым, как в сказках, а вполне массивным, слоистым, как у носорога, гордая стать, сильный круп, поразительные небесно-голубые глаза. Его линии были совершенны. Единорог был похож на греческую скульптуру. У Лизы закружилась голова, как в первый день после прибытия в этот мир. Невозможно было привыкнуть к научным чудесам. которые поджидали здесь на каждом углу. Лиза откашлялась, собираясь с мыслями. Он стоит, не лежит, констатировала она. Это уже неплохо. И робко подошла поближе. Э-э, на что жалуемся? на всякий случай спросила она у Афонии, подозревая, что это чудо-животное вполне может быть ещё и говорящим. Афоня коротко взглянул на неё своими удивительными небесными глазами, шумно вздохнул и отвернулся. Хандрит, сказал Иван обеспокоенно. Попрежнему Хандрит, с каждой минутой всё грустнее. По-моему, ему ещё хуже, чем полчаса назад. Я сегодня, наверное, кого-нибудь прибил. Лакшман, анализы готовы? Вань «Я же говорил, что ждать не меньше шести часов!» От группы студентов отделился молодой индиец в сандалиях на босу ногу, выглядывающих из-под брюк. «Смело», — подумала Лиза, глядя на сугробы за окнами конюшни. «Это в Мумбаи в январе плюс тридцать два, а в Петербурге, даже с учетом теплых мостовых, сегодня всего лишь плюс два». Мы взяли у Афони Криф 3 часа назад, сказал индиц Ивану. Осталось ждать ещё столько же. Твоё волнение не изменит ситуацию, а потому успокойся и просто отпусти её. Злость, как раскалённый уголь в твоих ладонях. Прежде чем ты бросишь его в кого-то, уголь обожжёт тебя. Слушай, Лакши. Твоя буддийская мудрость сейчас не к месту, злит меня ещё больше, признался Иван. Вот, я привёл ветеринара-следователя. Расскажи ей всё. Елизавета, как вас, Андреевна, отозвалась Лиза. Ласточкина Елизавета Андреевна, ветеринар седьмого отделения личной канцелярии Её Величества. Представилась она по всей форме и подумала: "Надеюсь, в последний раз". Так что у нас с симптомами? Вялость, апатия, усиливающаяся светобоязнь, сообщил индиец. Как видите, мы даже свет в стойле притушили. Нарушение сердечного ритма. Других данных пока нет. Мобильная лаборатория у нас устаревшая, Целых 6 часов крутит кровь. Я надеялся, вы привезёте с собой веретено. Я слышал, в личной канцелярии его уже используют. Мы могли бы тогда сразу прогнать афонию по всем показателям. Будет от чего оттолкнуться. Как бы мы ни прятали в комнате сандаловую щепку, воздух всё равно наполнится ароматом. Так как насчёт анализатора? Елизавета Андреевна, Лиза представила, как прямо сейчас опозорится на глазах у десятка томских умников, показав свою неспособность справиться с простейшим ветеринарным оборудованием, и похолодела. Стыдно было не столько за себя, сколько за Филиппа Петровича, назвавшего её только что высококлассным специалистом. Разве можно теперь при всех просить шефа активировать дурацкое веретено? Она торопливо перевела разговор на другую тему. "А чем ваш Афоня питался в последнее время?" "Рацион стандартный, бразильские кактусы", пожал плечами Лакшман. "Он питается так с самого рождения. Желудок ему достался от папочки-носорога. Мы привезли нарезанные кактусы с собой на всякий случай". Он кивнул в сторону большого пластикового контейнера, заполненного вакуумными упаковками с колючими зелёными кубиками. Ничего лишнего он не ел. Мы дежурим возле афони круглосуточно. Ясно, что ничего не ясно, мрачно резюмировала Лиза, чувствуя, как приближается её персональный позор с велитяном. Тем временем Филипп Петрович обратился к директору Анинскому с просьбой предоставить Авроре доступ к съёмкам школьных камер видеонаблюдения. Директор без колебаний назвал Авроре пароль от сети. Всем хотелось узнать, кто виноват в ухудшающемся самочувствии редкого, нет, единственного в своём роде животного вокруг розового лептопа с цветочками. помимо его владелицы собралась тесная компания Филипп Петрович, директор Анинский, Иван с сокурсниками. Лиза осталась один на один с потливым индийцем, которому не терпелось приступить к активации анализатора.